Часть 2. Капитан второго ранга Нильсон был капитаном Улисса, ленкора из орлонского патрульного флота. Последние несколько дней он был несчастен, так как о причинах он никому не сказал, подчиненные использовали свою свободу говорить, чтобы заполнить этот пробел. Говорили, разумеется, когда старшего офицера не было рядом, а предположений строили множество. «Быть может он получил отказ в продвижении по службе? Или проиграл драку с женой?» Кто-то краем уха слышал, что их командир в пух и прах проигрался капитану третьего ранга по плану в покер, другой утверждал, что проигрыш в покер имел место, но соперником был генерал-майор Шон Копф. Среди всех этих слухов, приз за самое нелепое предположение по праву достался бы младшему лейтенанту Филдсу, заявившему следующее. «На самом деле капитан влюблён в Юлиана Менса, но, как все знают, тот отправился на Физан, чтобы стать военным атташе». «Вот потеря его безответной любви толкнула капитана в бездну отчаяния. Давайте будем с ним полегче!» Слышавшие это смеялись до колик, хотя все отлично знали, что капитан Нильсон – нормальный старик, не замешанный ни в каких извращениях. И всё же смех поднимал настроение и помогало скоротать время. Истинной же причиной депрессии капитана был внезапно разболевшийся после сорока лет зуб мудрости. Почти все спутники наблюдения, установленные Яном в коридоре, были уничтожены во время рейда флота Кемпфа в начале этого лета. Неспособность заменить их в результате сокращения бюджета нанесла значительный удар по способности раннего обнаружения врага. Ян неоднократно запрашивал дополнительное финансирование у Комитета обороны, но бухгалтерия ещё не завершила ревизию, и поэтому, согласно правилам, оно не могло быть предоставлено. Это дело не могло быть частью кампании против Яна, развязанной Верховным Советом, а являлась просто побычным эффектом слабого государственного аппарата. Ситуация выглядела удручающе, однако наблюдение останавливать было нельзя, поэтому пока средства на новые спутники не были выделены, силами гарнизона крепости был организован пилотируемый патруль. И вот наступило 20 ноября, улез два дня, как находился в патруле. Когда капитан Нильсон, державшийся за щёку, получил известие о появлении на системах дальнего обнаружения меток вражеских кораблей, У него не было сил удивиться. Хотя капитан был смелым человеком, боль стащило его физически и морально. «Просто невероятное количество кораблей! Невозможно точно подсчитать их!» Оператору систем наблюдения много раз приходилось оказываться в подобной ситуации, но в этот раз он вздрогнул, как в самой первой. «Что будем делать? Сражаться?» Капитан обозвал его идиотом. Патрульный флот из Орлона оставался непобедимым, потому что никогда не вступал в заранее проигранные бои. «Я натучил своих офицеров от бесполезных действий». «Чего вы ждёте? Не можете убегать быстрее!» Флот Руэнталя обнаружил линкор Союза, когда тот запустил двигатели и, забыв обо всяком боевом духе, рванул прочь. Но на вопрос, начинать ли его преследование, адмирал ответил, что пока не стоит. Он предпочитал, чтобы Нильсон вернулся в крепость и рассказал о приближающемся имперском флоте, как и его друг и коллега Миттермайер, «Руэнталь был не из тех, кто любит охотиться на мелкую добычу». Но сейчас его противником был Ян Венли, самый изобретательный полководец Союза, и стоило сосредоточиться и собраться с духом, готовясь сразиться с величайшим врагом. Первый выстрел операции «Рагнарёк» был произведён, это также была первая нота реквиема по Союзу Свободных Планет. Получив известие о том, что линкор Улисс Мудра отступил, он собрал офицеров своего штаба в конференц-зале крепости. Кассельн потер живот, ощущая дискомфорт при воспоминании о трудностях первой половины этого года. «У Адмирала Кемфа тоже был сильный флот, когда он напал на нас весной, но сейчас всё будет ещё хуже», — Фредерика покачал головой. «Я так полагаю, это часть большого плана герцога Луэнграма?» — Ян кивнул. «Действительно, это было локальное проявление эпической стратегии, начавшейся с побега императора Эрвина Йозефа II. Если бы Райнхард просто подражал бесплодным многолетним попыткам Союза захватить Зерлон, им нечего было бы опасаться». «С этого момента нам следует воздержаться от отправки Улиса в патруль», – скрестил руки на груди Мурай. «Всякий раз, как он туда отправляется, он приводит за собой врага». Ян бросил взгляд на своего начальника штаба, не понимая, шутит тот или же говорит серьёзно. Он надеялся на первое, но выражение лица Мурая говорило об обратном. «Хорошо, давайте держать это в уме. Можно просто поднимать уровень тревоги, когда Улис отправляется в патруль». Ян приказал начальнику службы безопасности крепости шанкопфу и главе администрации Кассельно подготовить всё в соответствии с протоколом. Союзники за спиной, в столице, находящиеся в четырёх тысячах световых лет, вызывали у Яна большую головную боль, чем враги перед ним. Пока поле боя ограничивается из Ирландским коридором, правительственные чиновники с облегчением думают, что могут положиться на неприступность крепости и тактические умения Яна и Но когда имперский флот нарушит их спокойствие, ворвавшись через Физзанский коридор, откуда его никто не ждал, они точно будут охвачены паникой. Что если они прикажут бросить из Орлона мчаться на спасение столицы? Тогда у них не будет выбора, кроме как подчиниться. Он знал это, как сказал Юлиан, солдаты обязаны выполнять приказы. Выбор здесь был не за ними, но на пути стоял Руенталь, знаменитый адмирал, один из двойной звезды имперского флота так что при всем желании спасти столицу будет непросто. В наихудшем сценарии крепость Изерлон, изначально принадлежавшая имперцам, будет снова захвачена ими, а флот, идущий на помощь Хайнессону, будет атакован сзади и уничтожен. А безопасить крепость и направить флот в столицу, преодолев сопротивление врага, было бы ничем аным, как чудом. А если им это удастся, удовлетворит ли это чиновников? К сожалению, Ян был слишком честен с собою, чтобы надеяться на дружелюбие с их стороны. План Йона по защите из Орлона был следующим. Ещё до прибытия противника он собирался вывести флот в коридор и устроить засаду, а когда противник будет атаковать крепость, напасть на него сзади, зажав клещи. Но хотя это была эффективная тактика, действия имперского флота оказались слишком быстры и систематичны, чтобы сыграть с ними такую шутку. Скольким планам и идеям в мире пришёл конец ещё до того, как они начали воплощаться в жизнь? Йон отправил сообщение о в столицу, Кроме того, он сказал, что это наверняка не самостоятельная атака, а лишь звено грандиозной стратегии герцога Лоинграма, с завершением которой станет вторжение через Физанский коридор. Хотя он понимал, что наверняка это окажется бесполезно, больше ничего он поделать не мог. Но главнокомандующий Бекок наверняка сражался в одиночку в Комитете обороны, и ему требовалась поддержка.